Глава четвертая. Верхом на пьесе в Тифлис. Михаил Булгаков на Красном Кавказе. 1920-21 годы. Смену власти во Владикавказе Булгаков, как уже говорилось, пережил в тифозном бреду. Заболел еще при белых, очнулся уже при красных. Татьяна Николаевна Лапа рассказывала. Он уже выздоровел, но еще очень слабый был. Начал вставать понемногу. А во Владикавказе уже красные были. Так вот мы у них и оказались. Он меня потом столько раз пилил за то, что я не увезла его с белыми. Ну как ты не могла меня увезти? И вот уже решили выйти погулять. Он так с трудом на мою руку опирается и на палочку. «Идем, и я слышу. Вон белый идет». В газете их не писал. Я говорю, идем скорее отсюда. И вот пришли, и какой-то страх на нас напал, что должны прийти и нас арестовать. Кое-кого уже арестовали. Но как-то нас это миновало, не вызывали даже никуда. Врачом он больше сказал, не будет. Будет писать. Юрий Слюскин в «Девушке с гор» заставил Алексея Васильевича проболеть полтора месяца. Другие источники, в том числе Татьяна Николаевна Лаппа, говорят о трех неделях. Хотя за буквальное совпадение сроков, конечно, ручаться нельзя. Сам Слезкин с 27 марта 1920 года работал заведующим под отделом искусств отдела народного образования Керского ревкома во Владикавказе. Булгаков с начала апреля стал заведовать литературной секцией этого подотдела. Очевидно, он пошел туда сразу после выздоровления, чтобы добыть средства к существованию. Татьяна Николаевна лопа вспоминала. Михаил решил пойти устроиться на работу. Пошел в подотдел искусств, где Слезкин заведовал. То ли по объявлению пошел, то ли еще как. Вот тут они и познакомились. Михаил сказал, что он профессиональный журналист, и его взяли на работу. Вообще Слезкин много в подотдел внес. Через Владикавказ ведь масса народу ехала, много артистов, музыкантов. Он организовал всех, театр заработал, там хорошие спектакли шли. Горе от ума, островского вещи, концерты стали давать. Потом опера неплохая была, да в таком небольшом городке. А вот как сам Булгаков описывает свое выздоровление в записках на банжетах. «Солнце. За колесами пролеток пыльные облака». В гулком здании входят, выходят. В комнате на четвертом этаже два шкафа с оторванными дверцами, колченогие столы, три барышни с фиолетовыми губами. То на машинках громко стучат, то курят. С креста снятый сидит в самом центре писатель и из хаоса лепит под отдел. Тео изо Сизые актерские лица лезут на него, денег требуют. После возвратного мёртвая зыпь пошатывает и тошнит. Но я заведываю зав лито осваиваюсь зав падиск на робраз литколегия. Татьяна Николаевна Лопа утверждала: что со слёскиным Булгаков познакомился уже при большевиках в Ревкоме, где представился как профессиональный журналист. На самом деле они при Белых вместе сотрудничали в газете «Кавказ», так что специально представляться не было нужды. В своем романе Слёскин отмечал, что в то время само по себе сотрудничество с Белыми не было наказуемо, Вне закона ставили только тех, кто отступил вместе с Белой армией из Владикавказа. Юрий Львович в 1932 году вспоминал обстоятельства своего знакомства с Булгаковым. «С Мишей Булгаковым я знаком с зимы 1920 года. Встретились мы во Владикавказе при Белых. Он был военным врачом и сотрудничал в газете в качестве корреспондента». Когда я заболел сыпным тифом, его привели ко мне в качестве доктора. Он долго не мог определить моего заболевания, а когда узнал, что у меня тиф, испугался и сказал, что не уверен в себе, позвали другого. По выздоровлении я узнал, что Булгаков болен паратифом. Тот же, еще едва держась на ногах, пошел к нему с тем, чтобы ободрить его и что-нибудь придумать на будущее». Все это описано у Булгакова в его записках на манжетах. Белые ушли, организовался ревком, мне поручили заведование под отделом искусств. Булгакова я пригласил в качестве зав. литературной секцией. Там же во Владикавказе он поставил при моем содействии пьесы в «Самооборона» в одном акте, «Братья Турбины», бледный намек на теперешние дни Турбиных. Действие происходит в революционные дни 1905 года в семье Турбиных. Один из братьев был эфироманом, другой — революционером. Все это звучало весьма слабо. Я, помнится, говорил к этой пьесе вступительное слово. По приезде в Москву мы опять встретились с Булгаковым, как старые приятели. Хотя последнее время во Владикавказе между нами пробежала черная кошка, Булгаков переметнулся на сторону сильнейшую. Слезкин уже долго и мучительно завидовал булгаковскому успеху у публики, поэтому он стремился наградить бывшего друга своими собственными пороками, в частности стремлением стать на сторону победителей. И вполне можно поэтому доверять слёскинскому рассказу о том, как Булгаков из-за боязни заразиться отказался лечить его от тифа. Да и как мог запомнить это слёскин, если сам лежал в бреду? В остальном же его воспоминаниям можно доверять. Не вызывает сомнения, что именно благодаря знакомству со слёскиным Булгаков устроился в подотдел искусств. Об этом говорится и в автобиографической булгаковской повести «Записки на манжетах» 1922-1924 годы, рассказывающий о событиях, связанных с пребыванием автора во Владикавказе и первых месяцах жизни в Москве, где Булгаков работал секретарем литературного отдела главполитпросвета. Здесь, в частности, описан визит Слезкина к Булгакову во время болезни последнего. Беллетрист Юрий Слезкин сидел в шикарном кресле. Вообще все в комнате было шикарно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 что же теперь будет с нами спросил я и не узнал своего голоса после второго приступа он был слаб, тонок и напресснут. тогда если верить булгаковской повести слёскин и предложил создать под отдел искусств, в котором булгаков мог бы возглавить лито. судя по всему разговор происходил еще до официального назначения слёскина на эту должность и, возможно, даже еще до прихода в город Красных, ибо собеседники опасались грабежей со стороны горцев. Когда Булгаков встал с постели и окреп, он приступил к работе в подотделе искусств. В «Девушке с гор» рассказано о первом появлении Алексея Васильевича на службе при большевиках. Он улыбался, когда вышел впервые на улицу. В ушах шумело, как в раковине. Ноги подвертывались, но он улыбался. В редакции на месте редактора сидел юноша с бородой в бурке с револьвером, член ревкома. До прихода законной власти газета поступила в распоряжение Временного революционного комитета, говорит он, сверля глазами Алексея Васильевича. Старые сотрудники могут оставаться на своих местах, если... Юноша смотрит на свой револьвер. Алексей Васильевич тоже смотрит на него. «Да, конечно, если...» «Объявлены вне закона только те, кто эвакуировался с добр армией. Остальные будут амнистированы». «Я вас знаю», — снова мрачно начинает юноша. «Вы писатель». Алексей Васильевич съеживается. В улыбке его сейчас только любезность. Но внезапно лицо юноши расплывается. Все его черное бородатое лицо сияет Глаза из-под сросшихся бровей смотрят смущенно, по-детски. Он заканчивает. «Я тоже поэт. Осетинский поэт. Овалов». Улыбка явственней играет на губах Алексея Васильевича. Они протягивают друг другу руки. На столе между ними все еще лежит револьвер. В «Девушке с гор» нет героя, прямым прототипом которого послужил бы автор, так что Слезкин некоторые черты своей биографии передал Алексею Васильевичу. Например, грудной ребенок, как и у героя, у слёскина был сын Юра. Сегодня трудно сказать, в какой мере эта сцена относится к Булгакову, а в какой к слёскину Писателем член Ревкома мог бы скорее назвать известного билетриста 1910-х годов, а не бывшего врача, вся литературная продукция которого к тому времени состояла из нескольких фильетонов. Кстати, редактор Овалов тоже имел вполне конкретного прототипа. Редактора местной газеты «Коммунист» Георгия Александровича Астахова, в дальнейшем немало сделавшего для изгнания и из «Слезкина» и Булгакова из-под отдела искусств. Вполне возможно, что в диалоге Овалова с Алексеем Васильевичем переплелись факты первого прихода в ревком обоих писателей. Но атмосферу тех дней во Владикавказе, рукопожатие через револьвер коммунистов с интеллигенцией, писатель передает вполне достоверно. В первое время жизнь Булгаковых во Владикавказе Прекрасных была очень тяжела. Жили они по-прежнему у Гавриловых. Генерал ушел с белыми, Лариса же осталась, но затем исчезла и она. Служебные обязанности Михаила Афанасьевича заключались в организации литературных вечеров, концертов, спектаклей, диспутов, где он выступал со вступительным словом перед началом представления. Татьяна Николаевна Лаппа вспоминала. Он выступал перед спектаклями, рассказывал все. Но говорил он очень хорошо, прекрасно говорил. Но денег не платили. Рассказывали, кто приезжал, что в Москве есть было нечего, а здесь при Белых было все что угодно. Булгаков получал жалования, и все было хорошо, мы ничего не продавали. Прекрасных, конечно, не так стало. И денег не платили совсем, Ни копейки. Вот спички дадут, растительное масло и огурцы соленые. Спичками платили жалование и Короткову в Дьяволеаде, примечание автора. Но на базаре и мясо, и мука, и дрова были. Одно время одним балыком питались. У меня белогвардейские деньги остались. Сначала, как белые ушли, я пришла в ужас. Что с ними делать? а потом в одной лавке стало на балык обменивать. Быть может, отсюда и балыки, которые прихватывает с собой Арчибальд Арчибальдович в «Мастере Маргарите», покидая обреченный дом Грибоедова. Балыки здесь — единственное, что остается от погибающего ресторана «Масса Лита». А для Булгакова балыки стали единственным материально осязаемым результатом его пребывания на Белом Кавказе, В них обратилось его военное жалование, примечание автора. Еще у меня кое-какие драгоценности были, цепочка вот эта толстая золотая. Вот я отрублю кусок и везу арбу, дров, печенки куплю, паштет сделаю, иначе бы не прожили. Безрадостную жизнь в Красном Владикавказе Булгаков запечатлел в записках на манжетах. Луна в венце. Мы с Юрием сидим на балконе и смотрим в звездный полог Но нет облегчения. Через несколько часов погаснут звезды, и над нами вспыхнет огненный шар. И опять, как жуки на булавках, будем подыхать. Через балконную дверь слышен непрерывный тоненький писк. У черта на куличках! У подножия гор в чужом городе в игрушечно-зверино-тесной комнате у голодного Слезкина родился сын. Его положили на окно в коробку с надписью «Мадмазель Мари». «Модероб». И он скулит в коробке. «Бедный ребенок». «Не ребенок. Мы бедные». Тогда во Владикавказе и позднее в первые годы жизни в Москве Булгаков и Слёскин дружили. Единственную свою опубликованную статью в жанре литературной критики Булгаков посвятил именно Слёскину. Она так и называлась: Юрий Слёскин. Силуэт. И была напечатана в 1922 году в берлинском журнале «Сполохи». Потом в 1928 году она вошла в качестве предисловия в книгу Слёскина роман «Балерины», изданный в Риге. Впрочем, ко времени выхода книги Булгаков и Слезкин, как кажется, друзьями уже не были. Хвалив же михаил Афанасьевич Юрия Львовича в статье за то, что он словесный киномастер, стремительный и скупой. Там ценен каждый метр ленты, его не истратят даром, и он не истратит даром ни одной страницы. Жестоко ошибается тот, кто подумает, что это плохо. Быть может, ни у одного из русских билетристов нашего времени нет такой выраженной способности обращаться со словом «бережно». Там же, хваля собрата папиру за фантазию и выдумку, Булгаков подчеркнул, что жизнь куда хитрее на выдумке самого хитрого выдумщика. Разлад между владикавказскими друзьями Возможно, начался с того, как Слезкин изобразил его в девушке с гор в образе Алексея Васильевича. Доконал живылую дружбу, успех Дней Турбиных, который слёскин Булгакову так и не смог простить. Чтобы заработать на пропитание, Булгаков стал писать пьесы. Кроме названных слёскиным «Самообороны» и «Братьев Турбиных», были еще «Глиняные женихи», «Сыновья Муллы», и «Парижские коммунары». Все эти пьесы, написанные в торопях и по революционному заказу, Булгаков впоследствии в письмах родным заслуженно именовал хламом и рукописи сжег. Позднее, уже в 60 годы, отыскался суфлерский экземпляры сыновей Муллы, подтвердивший справедливость булгаковской самокритики. За пьесы, если они ставились на сцене одной из местных театральных трупп, русской, осетинской или ингушской, в 1930 году был опубликован осетинский перевод «Сыновей Муллы». Деньги платили, хотя и не очень большие, а по случаю премьеры братьев Турбиных, по воспоминаниям Татьяны Николаевны, был устроен банкет. В мае 1921 года во Владикавказе открылся Горский народный художественный институт, куда Булгаков, был приглашен деканом театрального факультета. Однако тогда же, в мае, произошло ужесточение коммунистической власти в городе. 14 числа Владикавказ был объявлен на военном положении. К тому времени ни Слезкин, ни Булгаков уже не работали в подотделе искусств где последний с конца мая 1920 года возглавлял уже не литературную, а театральную секцию. На обложке разгромного доклада комиссии по обследованию деятельности под отдела искусств от 28 октября 1920 года сохранилась запись датированная 25 ноября и изгнаны Гатуев, слёкин, булгаков в скобках бел, Зильберминнц Трудно сказать, расшифровывалась ли таинственная бел как белый или что вероятнее как беллитрист. Во всяком случае, и после изгнания из-под отдела Булгаков еще мог ставить пьесы и выступать на сцене. Пьесы иной раз имели успех, а драматург все более утверждался в выборе профессии. Булгаков уже бесповоротно считал себя писателем и драматургом однако продолжать эту деятельность во Владикавказе стало опасно. В апреле 1921 года Булгаков писал сестре Наде. «Тася со мной, она служит на выходах в Первом советском Владикавказском театре, учится балету». Татьяна Николаевна Лапа, подрабатывавшая статисткой в местном театре, а до этого секретаршей в уголовном розыске, утверждала, Оставаться больше было нельзя. Владикавказ же маленький городишко, там каждый каждого знает. Про Булгакова говорили, вон белый идет. В общем, если бы мы там еще оставались, нас бы уже не было. Ни меня, ни его. Нас бы расстреляли. Там же целое белогвардейское гнездо было. Сын генерала Гаврилова, Дмитрий, предлагал в их подполье работать, но я отказалась. Потом хотел завербовать медсестру из детского дома, который в их особняке был, а она его выдала. После того, как особняк Гавриловых был превращен в детский дом, Булгаковым дали комнату на Слепцовской, 9, рядом с театром. Примечание автора. Тут и начальника милиции арестовали, где я раньше работала. Он тоже контрреволюционером оказался. Ну и надо было сматываться. Новая волна репрессий... Грозило докатиться до Булгакова, которому, несмотря на амнистию, могли припомнить прошлую службу у белых или объявить участникам действительного или мнимого заговора. Уехать из Владикавказа помогла удачная постановка в мае сыновей Мулы, давшая средства на отъезд. Михаил Афанасьевич решил ехать в Тифлис, причем добирался туда через Баку. Владикавказ он покинул в конце мая 1921 года один, рассчитывая выписать жену позднее, когда устроится с работой. Булгаков не очень надеялся на успешную постановку своих пьес на новом месте, да и с публикациями в газетах было тяжело, не говоря уже о штатной должности журналиста. Спешность отъезда может служить еще одним указанием на то, что писатель всерьез опасался ареста. Еще в апреле 1921 года, посылая Наде газетные вырезки и программы спектаклей, он оговаривался, «Если я уеду и не увидимся, на память обо мне». Очевидно, Булгаков думал о возможности эмигрировать. В том же письме Надежде, написанном в день отъезда в Тифлис, он предупреждал, В случае отсутствия известий от меня больше полугода, начиная с момента получения тобой этого письма, брось рукописи мои в печку. Сколько времени проезжу, не знаю. Одновременно Михаил просил. В случае появления в Москве Таси не откажи в родственном приеме и совете на первое время по устройству ее дел». 2 июня из гостиницы «Пале-Рояль» в Тифлисе он отправил письмо Тасе, вызывая ее к себе. В тот же день он писал сестре Наде и двоюродному брату Косте, что вместе с женой собирается в Батум, а потом, может быть, окажусь в Крыму. При этом Булгаков горестно насетовал «Не удивляйтесь моим скитанием. Ничего не сделаешь. Никак нельзя иначе». «Ну и судьба».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 Нужно было ехать так — идти с одеялом и керосинкой на вокзал и там ходить по путям, всматриваясь в бесконечные составы теплушек. Там же он перечислил мотивы, подвигнувшие его на эту поездку. Почему именно в Тифлис? Убейте, теперь не понимаю. Хотя припоминаю, говорили, что в Тифлисе открыты все магазины, есть вино, очень жарко и дешевые фрукты, Много газет и так далее, и так далее. О своей поездке по тому же маршруту вспоминала и Татьяна Николаевна Лаппа. Я приехала по военно-грузинской дороге на попутной машине. Было такое специальное место, где людей брали, а в Тифлисе было место, куда приезжали. И вот Михаил меня встретил. Хорошая такая гостиница, и, главное, клопов нету. Он все хотел где-то устроиться, но никак не мог. Нэп был. Там все с деньгами, а у нас пусто. Но никакой возможности не было заработать, хоть ты тресни. Он говорил, если устроюсь, останусь. Нет, уеду. Месяц примерно мы там пробыли. Он бегал с высунутым языком. Вещи все продали, цепочку уже съели. И он решил, что поедем в бату Однако их несчастья продолжались. Чтобы ехать в Батум, пришлось продать обручальные кольца, в свое время купленные в знаменитом ювелирном магазине «Маршака» на Крещатике. Татьяна Николаевна хорошо запомнила эти кольца. Они были не дутые, а прямые. И на внутренней стороне моего кольца была выгравирована Михаил Булгаков и дата, видимо, свадьбы, а на его Татьяна Булгакова. Когда мы приехали в Батум... Я осталась сидеть на вокзале, а он пошел искать комнату. Познакомился с какой-то гречанкой, она указала ему комнату. Мы пришли, я тут же купила букет магнолий, я впервые их видела, и поставила в комнату. Здесь проглядывает довоенная беззаботная Тася, когда они с Михаилом готовы были потратить последний рубль на цветы, пирожные или театр. Примечание автора. Легли спать, и я проснулась от безумной головной боли. Зажгла свет, закричала, вся постель была усыпана клопами. Мы жили там месяца два. Он пытался писать в газеты, но у него ничего не брали. Очень волновался, что службы нет, денег нет, комнаты нет. К врачебной практике Булгаков возвращаться не желал ни при каких обстоятельствах. а неудаче на журналистском поприще, возможно, объяснялись его неготовностью писать в требуемом советском стиле. В какой-то момент эмиграцию он стал рассматривать как единственный выход. О планах такого рода и их крахе поведала Татьяна Николаевна. «Тогда Михаил говорит, я поеду за границу». Но ты не беспокойся. Где бы я ни был, я тебя выпишу, вызову. Я-то понимала, что это мы уже навсегда расстаемся. Ходили на пристань, в порт он ходил, все искал кого-то, чтобы его в трюме спрятали или еще как. Но тоже ничего не получалось, потому что денег не было. А еще он очень боялся, что его выдадут. Очень боялся. В общем, он говорит... — Нечего тут сидеть, поезжай в Москву. Поделили мы последние деньги, и он посадил меня на пароход в Одессу. Я была уверена, что он уедет, и думала, что мы уже навсегда прощаемся. Булгаков, однако, за границу так и не уехал. В записках на манжетах запечатлены последние дни пребывания в Батуми. Через час я продал шинель на базаре. Вечером идет пароход.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 Значит, домой, по морю, потом в теплушке. Не хватит денег пешком, но домой. Жизнь погублена. Домой, в Москву, в Москву. Природа Кавказского побережья Булгакову понравилась. Он потом не раз ездил в эти места отдыхать. В записках на манжетах читаем. Цихидзири.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 Чаква, Цехидзири, Зеленый мыс. Эх, все бы было хорошо, если б не голод. В последующем, когда жизнь понемногу наладилась, голодно уже не было, и Михаил Афанасьевич ездил на Кавказ со своими женами, второй и третьей. Вторая жена Булгакова, Любовь Евгеньевна Белозерская, свидетельствует... Это удивительно, до чего он любил Кавказское побережье, Батуми, Махенджаури, но особенно Зеленый мыс. Здесь мы устроились в пансионе датчанина Стюр, в бывшей вилле князей Борятинских, которой надо подниматься, преодолев сотню ступеней. Мы приехали, когда цветали камелии, и все песчаные дорожки были усыпаны этими царственными цветами. Больше всего меня поразило обилие цветов. Когда снимали фильм «Хромой барин», понадобилась ница. Лучшие ницы, чем этот уголок, в наших условиях трудно было и придумать. Было жарко и влажно, пахло эвкалиптами. Цвели олеандровые рощи, куда мы ходили гулять со Светланой, пока однажды нас не встретил озабоченный Михаил Афанасьевич и не сказал «Тебе попадет, Любаша!» И действительно, мадам Стюр, холодно глядя на меня, сухо попросила больше не брать ее дочь в дальние прогулки, так как сейчас скачуют курды, и они могут Светлану украсть. Эта таинственная фраза остается целиком на совести мадам Стюр. Михаил Афанасьевич не очень-то любил пускаться в дальние прогулки, Но в местный ботанический сад мы пошли чуть ли не на другой день после приезда и очень обрадовались, когда к нам пристал симпатичный рыжий пёс, совсем не бездомный, а просто, видимо, любящий компанию. Он привёл нас к воротам ботанического сада. С нами вошёл, шёл впереди, изредка оглядываясь, и, если надо, нас поджидая. Мы сложили двустишие. «Человек туда идёт, куда пёс его ведёт». Стоит посмотреть на фотографию Михаила Афанасьевича, снятую на зеленом мысе, и сразу станет ясно, что был он тогда спокоен и весел. Думается, эмигрировать Булгакову в этот раз помешало не только отсутствие денег и боязнь быть пойманным при попытке нелегально отплыть из Батума в Константинополь. Тут скорее был страх перед незнакомой совсем другой жизнью, К тому же за рубежом перспективы литературного и театрального творчества были еще туманнее, чем на родине. Конечно, русская эмиграция знала писателей, состоявшихся вне родины. Так произошло, например, с Набоковым. Но он уехал из России, будучи на десяток лет моложе Булгакова, и психологически ему было гораздо легче приспособиться к жизни на чужбине. Михаилу Афанасьевичу шел уже тридцать первый год, и решимости начинать жизнь сначала у него явно не доставало. Хотя революция и последующие события отняли у него буквально все, до последних вещей, которые пришлось продать, чтобы не умереть с голоду. Булгаков, вероятно, решил уже тогда, когда отправлял Тасю из Батума обосноваться в Москве, если отъезд за границу не состоится. Потому-то герой записок на манжетах Как и героини трех сестер восклицает «Москву в Москву» и «Столицу» называют домом. А ведь домом его до сих пор был дом на Андреевском спуске в Киеве. Почему же булгаков даже не рассматривал возможность хотя бы на время обосноваться в родном городе? Опять-таки можно предположить, что причина крылась в обстоятельствах, связанных с гражданской войной, и с происшедшими политическими переменами. Киев стал из русского города, по крайней мере формально, городом украинским, но столицей советской Украины не сделался. Предпочтение отдали пролетарскому Харькову. Украинский язык играл существенную роль в Киеве до конца 20-х годов, пока коммунисты не развернули активную борьбу с так называемым украинским буржуазным национализмом. Конечно, для русского литератора, к тому же отнюдь не пролетарского происхождения и не коммунистического мировоззрения, обстановка в городе, неизведенном со статусом матери городов русских, до положения украинской провинции, была бы далеко не самой благоприятной. Но и в Москве, не имея связи в литературно-театральном мире, начинающему драматургу и писателю пробиться было не легче ведь и конкуренция в столице была острее. В других же отношениях Киев должен был иметь перед Москвой в глазах Булгакова целый ряд неоспоримых преимуществ. Еще во Владикавказе Михаил и Тася узнали от приезжих, что в Москве очень голодно. Киев находился ближе к хлебным районам, и продовольственное положение там было получше. Здесь семья Булгаковых располагала двумя большими квартирами на Андреевском спуске 13 и 38. Правда, неприязнь Булгакова к Воскресенскому могла быть еще одной причиной, почему он не хотел осесть тут. Но в Москве жилищные перспективы для Тасии Михаила были совсем мрачные. Речь могла идти только о комнате Андрея Михайловича и Надежды Афанасьевны Земских, и квартире Николая Михайловича Покровского. Причем, надо полагать, Николай Михайлович совсем не горел желанием вселить у себя родственников на неопределенно долгий срок. Показательно, что, отправляя жену из Батума в Москву, Булгаков не рекомендовал ей заходить к Покровским. Николай Михайлович жил вместе с братом Михаилом. Татьяна Николаевна свидетельствовала. «К дядьке мне идти не хотелось». И Михаил говорил, ты к нему не ходи. Что же касается Земских, то Надя в то время была в Киеве. А вскоре после приезда Михаила Андрей тоже уехал к ней, оставив Булгаковым комнату в знаменитой нехорошей квартире на Садовой, 10, и тем самым хоть на время решив их жилищную проблему. Отъезд земских в Киев, кстати, служит еще одним доказательством, что там в ту пору жилось легче, чем в Москве. Но Михаил Булгаков упорно стремился в столицу. Думается, он просто боялся долго жить в Киеве. И не только из-за происходившей там украинизации языка и учреждений. Там могло обнаружиться, что, будучи мобилизован врачом в Красную армию, Булгаков так или иначе оставил ее ряды и очутился у белых, а за такое могли репрессировать. Характерно, что и в 1921 году во Владикавказе он почти маниакально продолжал скрывать свою причастность к медицине. Так в письме к Надежде Земской 26 апреля 1921 года, переданном с Владикавказской знакомой, Ольга и мишон Михаил предупреждал, чтобы смешон не вели никаких лекарских разговоров, которые я и сам не веду с тех пор, как окончил естественный и занимаюсь журналистикой. Медицинский факультет на «Естественный» Булгаков заменил и в анкете при поступлении в лито глав политпросвета в Москве. А ведь гражданская война уже кончилась, в Красной армии шло сокращение, И Булгакову непосредственно мобилизация в качестве военного врача не угрожала. Скрывать, что он был врачом на территории, занятой белыми армиями, тоже особого смысла не имело. Проще было сказать, что работал врачом в гражданском, а не в военном госпитале, и лечил мирных обывателей, а не солдат и офицеров Деникинской армии. Что же касается Булгакова-журналиста, то во Владикавказе Вовсе не была тайной работа его, как и других сотрудников под отдела искусств, в белогвардейских изданиях. Просто до поры до времени эта лыка не ставили в строку. Например, уже упоминавшаяся газета «Коммунист» 20 апреля 1920 года характеризовала адвоката Беме вместе с Булгаковым, работавшего в подотделе искусств, вполне в жанре литературного доноса. Выступавший перед началом концерта лектор, известный товарищ Борис Ричардович Беме, привыкший выступать перед аудиториями знаменитого Освага «Чуть-чуть до да не под божий царя», неудачно, может быть, на первый раз пытался акклиматизироваться в новых условиях. Непонятно, чем в глазах местных коммунистов Работа врачом в белой армии должна была быть хуже работы журналистом в белых газетах. Другое дело, если бы вскрылось, что Булгаков сперва служил медиком у красных, а потом у белых, тогда пришлось бы давать объяснение, при каких обстоятельствах он покинул Красную армию. А это грозило обвинением в дезертирстве». Не случайно в «Девушки с гор» роман Алексея Васильевича по смыслу предлагается назвать «Дезертир». Так или иначе, но выбор в пользу Москвы Булгаков сделал, хотя Киев он и тогда, и потом любил больше всех других городов и хранил в архиве рисунок листьев с киевских каштанов. Москву, как это не покажется странным тем, кто знаком с булгаковским творчеством, Особенность с мастером и Маргаритой писатель так до конца и не полюбил. Уже будучи смертельно больным, он признавался в этом в сестре Наде. 7 января 1940 года Надежда Афанасьевна Земская зафиксировала в дневнике беседу с братом. Разговор о нелюбви к Москве. Даже женские голоса не нравятся. Тем не менее Булгакову суждено было стать одним из самых московских писателей в русской литературе. А роман «Мастер и Маргарита» сделался настольной книгой москвоведов. С Москвой оказалась неразрывно связана его судьба. Здесь были созданы все главные булгаковские произведения. Булгаков, в отличие от многих коллег во Владикавказе, принять большевистскую революцию – и убедить себя в ее необходимости и полезности не мог. Потому-то, наверное, уже тогда пробежала черная кошка между ним и Юрием Слёскиным, спешившим доказать новой власти полную свою лояльность. Показательно, как критикует Алексея Васильевича героиня «Девушки с гор». «Вы хотите смутить меня?» Вы хотите сказать, что страна, где невинные люди месяцами сидят по тюрьмам, не может быть свободной. Я до сих пор помню ваш рассказ о гуманном человеке. Вы нанизываете один случай за другим, собираете их в своей памяти и ничего уж не можете видеть, кроме этого. Вы приходите в ужас от созданной вами картины и заставляете бояться других. Только грязь, разорение, убийство видите вы в революции. Как на войне вы видели только искалеченные тела, разорванные члены и кровь. А зачем была кровь, во имя чего люди шли и умирали? Вы не хотите видеть, потому что это, по-вашему, глупо. Откуда разорение, грязь, предательство? Этого вы знать не хотите. Как этому помочь? Как это изжить? Вы тоже не думаете. Голод, вши, убийства, говорите вы, пряча голову, как страус. Значит, я должна ненавидеть Россию и революцию и отвернуться от того, что мне кажется необычным. Но вам это не удастся. Слышите, не удастся. Я сама слишком замучилась, слишком передумала, чтобы иметь свое мнение. И если кто-нибудь виноват в том, что происходит тяжелого и дурного, так это вы. Вы все стонущие, ноющие, злобствующие, критикующие и ничего не делающие для того, чтобы скорее изжить трудные дни. Одни взяли на себя всю тяжесть труда, а вы смотрите. И вместо того, чтобы помочь, говорите, они не выдержат, они упадут, труд их бессмыслен, у вас остались только слаба. Вы не холодные, не горячие, вы ничто. И вы еще смеете осуждать. Тут явно слышатся отголоски споров с Булгаковым самого слёскина. Автор «Девушки с гор» готов был оправдать пролитую революцией кровь, возлагая вину не на большевиков, а на интеллигенцию, которая не хочет работать на благо нового общества. Будущий же автор «Белой гвардии» ставил вопрос, кто ответит за кровь, но не находил ответа, хотя кровопролитие не оправдывал. Вот только надежд на скорое падение советской власти Булгаков явно не питал. Революционный заказ во Владикавказе Булгаков выполнял несколько своеобразно. Он никак не прославлял Октябрьскую революцию и, а сосредоточивал внимание на революционных событиях, ей предшествовавших. Так в братьях Турбиных действие происходит во время революции 1905 года, а к ее конституционным идеям сочувственно относился, как мы помним, еще отец Булгакова. «В сыновьях Мулы, как благо для Кавказа, показана победа Февральской революции». В грядущих перспективах писатель осудил февраль, справедливо видя в нем лишь преддверие октябрьских событий. Но теперь, прекрасных, когда выбора не было и требовалось написать что-нибудь революционное, чтобы не умереть с голода, Булгаков готов был славить скорее февральскую, чем октябрьскую революцию. Наконец, можно предположить, что в парижских коммунарах, текст которых не сохранился – Он наверняка с симпатией писал о парижской коммуне 1871 года, хотя сам уж точно не разделял социалистических идей. Вероятно, сочувствие к коммунарам могло быть вызвано жестокой расправой, учиненной над ними правительственными войсками. Из письма, посланного Надежде Афанасьевне Земской в конце мая 1921 года, можно заключить, что в парижских коммунарах отразились и собственные впечатления драматурга. Отсюда такие реплики героев, как «Да, я голодный, как собака, с утра ничего не ел». «Да ты не можешь себе представить, до чего я голоден, у меня живот совсем пустой». «Но как ловко я его срезал, умер, не пикнув, и себе такой же смерти желаю». «А хорошо я командира взвода подстрелил, как сноп упал». Дай Бог каждому из нас так помереть. Возможно, здесь Булгаков вспомнил мучительно умиравшего полковника, раненого в живот. В начале июля 1920 года во Владикавказе состоялся диспут о Пушкине. О выступлении на нем Булгакова сохранился целый ряд свидетельств. И явно недружественный рецензент ВОКС Из журнала творчества отметил булгаковские пафос и красноречие, усугубляющие, по его мнению, вину выступавшего, и дословно перечислил основные тезисы Булгакова. «Бунт декабристов был под знаком Пушкина, и Пушкин ненавидел тиранию. Смотри письма к Жуковскому. Я презираю свое отечество» но не люблю, когда говорят об этом иностранцы. Пушкин — теоретик революции, но не практик. Он не мог быть на баррикадах. Над революционным творчеством Пушкина закрыта завеса. В этом глубокая тайна его творчества. В развитии Пушкина наблюдается феерическая кривая. «Пушкин был и ночь, и лысая гора», — приводит Булгаков слова поэта Полонского. И затем творчество Пушкина божественно, лучезарно. Пушкин – полубог, евангелист, интернационалист. Он перевоплощался во всех богов Олимпа. Был и Вакх, и Бахус. И в заключении на всем творчестве Пушкина лежит печать глубокой человечности, гуманности, отвращения к убийству, к насилию и лишению жизни человека человеком. На эту минуту Булгаков забывает о пушкинской дуэли. И в последних словах сравнивает Пушкина с тем существом, которое заповедало людям «не убей». В записках на манжетах Булгаков о выступлении на пушкинском диспуте, вероятно, из-за цензуры, говорит весьма глухо, утверждая лишь, что положил на обе лопатки докладчика. Георгия Александровича стахова на славу обработавшего Пушкина за белые штаны, за вперед гляжуя без боязни, за камеры юнкерства и холопскую стихию, вообще за псевдореволюционность и ханжество, за неприличные стихи ухаживания за женщинами, а в заключение предложившего Пушкина выкинуть в печку. В ходе диспута герой булгаковской повести был награжден нелестными эпитетами «волк в овечьей шкуре», «господин» и «буржуазный подголосок». Действительно, тот же Вокс считал, что все было выдержано у литератора Булгакова в духе несколько своеобразной логики буржуазного подголоска и превозносил Астахова утверждая, что кощунственная рука докладчика имела полное право бросить Пушкина в очистительный огонь революции, в котором весь этот хлам должен сгореть, крупинки золота, если они есть, останутся. Астахов безапелляционно провозглашал, что камер юнкерства, холопская стихия овладела Пушкиным, и написать подлинно революционных сочинений он не мог. По мнению докладчика, о нравственной чистоте личности Пушкина лучше бы оппоненты помолчали. Далее следовала ссылка на эротические стихотворения поэта. Доклад назывался «Пушкин и его творчество с революционной точки зрения». Отчет, помещенный во Владикавказской газете «Коммунист», показывает, что Булгаков в записках на манжетах довольно точно передал суть доклада ее главного редактора Георгия Астахова. Пушкин — типичный представитель либерального дворянства, пытавшегося примирить рабов с царем. И мы со спокойным сердцем бросаем в революционный огонь его полное собрание сочинений, уповая на то, что если там есть крупинки золота, то они не сгорят в общем костре с хламом, а останутся. Все было выдержано у литератора Булгакова в духе несколько своеобразной логики буржуазного подголоска и в тезисах, и во всех ухищрениях вознести Пушкина. Все нелепое, грязное, темное было покрыто флером тайны, мистикой, и немудрящий, неодурманенный слушатель вправе спросить, «Да, это прекрасно, коли нет обмана, но что же сделало божество?» Солнечный гений Пушкин для освобождения задушенного в тисках самовластия народа. Где был Пушкин, когда вешали хорошо ему знакомых декабристов и ссылали остальных пачками в сибирскую каторгу? Где был гуманный подстрекатель бунта? В записках на манжетах Булгаков дословно привел отзывы своих противников. «Я — волк в овечьей шкуре». «Я — господин», «Я — буржуазный подголосок». А буржуазная аудитория булгаковское выступление встретила восторженно. В записках на манжетах об этом говорится довольно скупо. В глазах публики читал я безмолвное, веселое «Дожми его, дожми». В газетном отчете, написанном недружественно по отношению к Булгакову, реакция зрителей изображена подробнее что стало с молчаливыми шляпками и гладко выбритыми лицами когда заговорил литератор булгаков все пришли в движение завозились заерзали от наслаждения нашто нашто выступил герой благоговейно раскрыли рты слушают кажется ушами захлопали от неистового восторга а бывший литератор разошелся. Интересно, что «бывший» здесь не в значении, что прежде был литератором, а теперь сменил профессию, а в смысле принадлежности к бывшим, людям, чье общественное положение было поколеблено революцией. Примечание автора. Свой почуял своих. Яблочко от яблони должно было упасть, что называется, в самую точку, и упало. Захлебывались от экстаза девицы. Хихикали в кулачок пенсистые солидные физиономии. «Спасибо, товарищ Булгаков!» — прокричал один. Кажется, даже рукопожатия были. В общем, искусство вечное, искусство прежних людей полагало свой триумф. Подобное единение зрителей с происходящим на сцене Булгакову довелось позднее видеть в Москве когда во Мхате шла его пьеса «Дни турбиных». Но в записках на манжетах есть и пример другого рода единения во время премьеры революционной пьесы «Сыновья мулы которого сам драматург скорее опасался. В тумане тысячного дыхания сверкали кинжалы, газыри и глаза. Чеченцы, кабардинцы, ингуши. После того, как в третьем акте геройские наездники ворвались, и схватили пристава стражников, кричали: "Ва, подлец, так ему и надо!" И вслед за подотдельскими барышнями вызывали автора. За кулисами пожимали руки: "Прекрасная пьеса!" И приглашали Вау. Ваул Булгаков благоразумно не поехал. Примечание автора. Булгаков стоял на позициях христианского гуманизма в чем справедливо обвиняли его оппоненты на пушкинском диспуте. По цензурным соображениям об этом автор не заявляет прямо, ограничившись только умиротворяющим заключением. Стихи Пушкина удивительно смягчают озлобленные души. «Не надо злобы, писатели русские!» Татьяна Николаевна Лапа также запомнила эту дискуссию. Диспут о Пушкине я помню. Была там. Это в открытом летнем театре происходило. Народу очень много собралось, в основном молодежь. Молодые поэты были. Что там делалось? Это ужас один. Как они были против, боже мой! Я в зале сидела где-то впереди, а рядом Булгаков и Бемы, юрист такой немолодой уже. Как там Пушкина ругали? Потом Булгаков пошел выступать и прямо с пеной рта защищал его, и Бэмы тоже. А портрет Пушкина хотели уничтожить, но мы не дали. Но многие были из-за Булгакова. Слезкинский Алексей Васильевич тоже выступает на пушкинском диспуте, где произносит речь в защиту поэта и называет его революционером духа. Вероятно, Булгаков мог считать Пушкина революционером только в этом смысле, а совсем не в политическом или социальном. Однако для защиты Пушкина и всего классического наследия от пролиткультовских призывов сбросить их с корабля современности приходилось революционизировать творчество и личность поэта, в частности, подчеркивая его связь с декабристами. Для Булгакова пушкинская тема явилось поводом утвердить принципы гуманности, осудить убийство и насилие, призвать к соблюдению христианской заповеди «Не убей». Булгаков был прав, когда в записках на манжетах свое изгнание из-под отдела искусств и позднейший спешный отъезд из Владикавказа связал прежде всего с выступлением на Пушкинском диспуте после которого власти стали считать его не только бывшим, но и, если так можно выразиться, общественно опасным. Безвестный провинциальный пролеткультовец, по словам Слезкина, футурист, последователь Маяковского, Астахов, благодаря истории с Булгаковым и сохранившейся в памяти потомства, еще тогда не только почувствовал враждебность своего оппонента новой власти, но и впервые описал тот феномен полного единения автора со зрителем, который поражал потом многих на спектаклях дней трубиных». Уже во Владикавказе Булгаков стал выразителем настроений тех достаточно многочисленных слоев общества, отнюдь не только одних владельцев недвижимости и капиталов, у которых революция отняла все, ничего не предоставив взамен, Этим была обусловлена и его определенная политическая роль в Москве двадцатых годов. Этим и объясняется столь ожесточенная травля его в подконтрольной прессе. А начиналось все еще в двадцатом, во Владикавказе. Несомненно, что Булгаков никаких теплых чувств Кастахову не испытывал. Политических и эстетических теорий молодого революционного поэта не разделял. А вот в смысле художественной формы стиль эпохи готов был испробовать. И записки на манжетах написаны той же короткой, фрагментарной, рубленной прозой, идущей от Петербурга Андрея Белого, что и цитированный выше Астаховский отчет о пушкинском диспуте. Наиболее революционную из своих пьес «Сыновья Муллы» Булгаков – По его собственному признанию в автобиографическом рассказе «Богема» написал всего за семь с половиной дней. У драматурга был соавтор, помощник присяжного поверенного из «Туземцев». В записках на манжетах он безымянен, а в «Богеме» назван Гензулаевым. Пьесу писали по булгаковскому признанию втроём: «Я – помощник поверенного и голодуха».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 что я гениальный, но и сумасшедший в то же время человек. Было обидно, в особенности потому, что гримасы были вовсе не нужны. Снимал нас реквизированный и прикрепленный к театру фотограф, и поэтому на карточке не вышло ничего, кроме ружья, надписи «Доздравст» и «Полос тумана». Хотя благодаря успеху сыновей Муллы Булгаков смог уехать верхом на пьесе «В Тифлис», имея деньги и надежды на постановку этого революционного опуса. И то, и другое быстро иссякло. К своему соавтору, чья роль, очевидно, свелась к этнографическим подробностям местного быта, теплых чувств, очевидно, не питал. На сохранившемся суфлеровском экземпляре и в осетинском переводе автор указан один – «Булгаков». Как установил ингушский исследователь Гиреев, пьесу помог создать кумык Туаджин Пейзулаев по профессии юрист. Он будто бы был соавтором не только сыновей Муллы, но и самообороны, юмореские из советского быта, когда для защиты от бандитов жильцам приходилось вооружаться и объединяться в домовые группы самообороны. Позднее Пейзулаев переселился в Москву, Неизвестно, встречался ли Булгаков с Пейзулаевым в московские годы, но присяжный поверенный послужил одним из прототипов незабвенного Стёпа Лихадеева в «Мастере и Маргарите». В первой редакции романа, созданной в 1929 году, директора варьете звали Гарася пензулаев и Воланд выбрасывал его из Москвы не в Ялту, а во Владикавказ. «Ялта» же появилась лишь в последней редакции, писавшейся в конце 30-х годов. Появилось не без влияния рассказа Михаила Зощенко «Землетрясение», вышедшего в том же 1929 году. Герой рассказа Снапков накануне Большого Крымского землетрясения выкушал полторы бутылки русской горькой, заснул и был раздет до подштанников. Очнувшись и пройдя несколько верст от Ялты, он присел на камушек и загорюнился. Местности он не узнает, и мысли он никаких подвести не может. И душа, и тело у него холодеют, и жрать чрезвычайно хочется. Только под утро Иван Яковлевич Снапков узнал, как и чего. Он у прохожего спросил. Прохожий ему говорит, «А ты чего тут, для примера, в кальсонах ходишь?» Снабков говорит, «Прямо и сам не понимаю». «Скажите, будьте любезны, где я нахожусь?» «Ну, разговорились». Прохожий говорит, «Так что до Ялты верст, может, тридцать будет». «Эва, куда ты зашел?» Снабков возвратился и через всю Ялту прошел в своих кальсонах. Хотя, впрочем, никто не удивился по случаю землетрясения. Да, впрочем, и так никто бы не поразился». Герой Зощенко — это жертва не только пьянства, но и стихии, землетрясения. Булгаковский Лиходеев тоже наказан за пьянство, но совсем другой стихий, потусторонними силами. Кстати, как и Зощенковский герой, щеголяют по Москве в кольсонах Иван Бездомный, а по Парижу генерал Чернота в беге. Возможно, Булгаков узнал о смерти своего соавтора, Он умер в 1936 году и потому решил затемнить владикавказский след в образе директора Варьете. Как мы увидим дальше, Зощенковским героям еще придется прикрывать куда более рискованные параллели в булгаковских произведениях. Видимо, во Владикавказе Прекрасных произошла еще одна запомнившаяся булгакову встреча с Николаем Николаевичем Покровским, бывшим редактором газеты «Кавказ», ранее работавшим в сытинском русском слове. В записках на манжетах это сотрудник покойного русского слова в гетрах и с сигарой, автор стишка «До Тифлиса 40 миль. Кто продаст автомобиль?» Есть основания полагать, что через некоторое время Покровский вернулся из Тифлиса во Владикавказ. Во всяком случае, заметка об открытии Горского народного художественного института в местном коммунисте 17 мая 1921 года подписана Н. Покровский. И Слезкин в девушке с гор» приводит диалог Алексея Васильевича с во Владикавказ бывшим редактором в английском френче Петром Ильичом за которым явственно угадывается фигура Николая Николаевича Покровского. Петр Ильич собирался эмигрировать по документу от итальянского консульства, но тяготы интернирования в Грузии быстро его разочаровали. В записках на манжетах редактор тоже собирается бежать с итальянским удостоверением. «Вы не видали, как отступали наши доблестные войска?» О, вы много потеряли. Это была картина, доложу я вам. Когда тысячи людей в Арбах, Верхом, пехтурою бежали по снегу в горы за месяц до того, как пришли советские войска. И в Ларсе их разоружили кентошники, раньше, чем пустить в обетованную землю. Многие возвращались назад, многие стрелялись или стреляли в других Рассказывает он Алексею Васильевичу. А вот как объясняет Петр Ильич причины своего возвращения в замечательном монологе, который стоит того, чтобы быть воспроизведенным полностью. «Вы юморист, дорогой мой, положительный юморист. Я всегда говорил вам это. Но позвольте узнать, что бы я стал делать за границей, что бы я стал там делать, ответьте мне». Гранить мостовую Парижа, Лондона или Берлина, курить сигары, витийствовать в кафе, разносить бабьи сплетни или писать пифийские статьи в русских газетах. Но ведь это не по мне. Я сдох бы от скуки через месяц, зарезал бы свою любовницу, ограбил бы банкирскую контору и глупо закончил бы свои дела в тюрьме, как мелкий жулик. Составлять новую армию для похода на Россию — занятно. Но дело в том, что я хорошо знаю, чем может кончиться такая история. Скучнейший чепухой родной мой. Не скрою от вас, потому что вы сами это знаете. Я авантюрист и не люблю играть впустую. В конечном счете, громкими словами меня не прошибешь, дудки. Я слишком хорошо знаю цену всем этим идеям, общественным мнением, благородным порывом. «Война учит, уверяю вас, в ней я нашел свою стихию. Мне претит спокойная жизнь, как может только претить законная жена». Политика меня нисколько не интересует, как идейная борьба. Это юбка, которую надевают для того, чтобы каждый любовник думал, что он ее первый снимает. «Я журналист, но в боевой обстановке. Добровольцы, сознаюсь вам, всегда были противны мне своей наглостью и своей глупостью. Но я работал с ними, редактировал их газету, объединяя каких-то горцев, пока это было интересно. Красные мне не очень приятны, но за ними я чувствую силу умелых игроков, и с ними любопытно сесть за один стол, сразиться». И я еду назад. И иду ва-банк. Уверяю вас, только в России сейчас можно жить. Только в РСФСР. Здесь один день, не похож на другой. Сегодня не знаешь, что будет завтра. И если тебя не расстреляют, то у тебя есть все шансы расстреливать самому. Не так ли? Мы не знаем дальнейшей судьбы Николая Николаевича Покровского. Не знаем даже, был ли у него подобный разговор в Красном Владикавказе с Булгаковым или Слезкиным. Но можно быть уверенными в том, что либо сам Покровский, либо Слезкинский и Петр Ильич повлияли на целый ряд булгаковских героев, так или иначе решивших сотрудничать с большевиками от несимпатичного Тальберга до симпатичного мышлаевского и менее симпатичного в романе, но более симпатичного в пьесе Шервинского. Слова Покровского или слёскина могли также поколебать намерение Булгакова эмигрировать. Строго говоря, не все пьесы Владикавказского периода Булгаков считал совсем уж слабыми. Парижских коммунаров он посылал на конкурс в Москву. Пьеса была встречена конкурсной комиссией достаточно благосклонно, И 8 мая 1921 года Владикавказский коммунист сообщал, что пьеса намечена к постановке в Москве. Однако комиссия требовала переделок, на которые Булгаков не согласился. И вопрос с постановкой отпал. Впрочем, письме к Надежде Афанасьевне Земской от 2 июня 1921 года Булгаков отмечал, что парижские коммунары Годятся к постановке лишь в качестве спектакля к празднику, а как пьеса они никуда. Более же других Булгаков ценил пьесу «Глиняные женихи». Братьев Турбиных Булгаков уже тогда, как он писал Надежде Земской 2 июня 1921 года, начал переделывать в большую драму. Почему и просил сестру сжечь рукопись. Возможно, это была уже самая ранняя редакция «Дней Турбиных» с перенесением действия в эпоху Гражданской войны. Параллельно Булгаков стал писать роман, о чем сообщал двоюродному брату Константину 1 февраля 1921 года. «Пишу роман. Единственная за все время продуманная вещь. Но печаль опять! Ведь это индивидуальное творчество» а сейчас идет совсем другое. 16 февраля уточнял. Сейчас я пишу большой роман по конвене Дуга. Вероятно, в новом романе речь шла о герое-наркомане. Не исключено также, что это был самый ранний вариант Белой гвардии или что здесь соединялись темы морфия и событий, 1918-1919 годов в Киеве, а под недугом понималась не только болезнь героя, но и болезнь общества, революция. В Красном Владикавказе, похоже, был опубликован лишь один фильетон Булгакова «Неделя просвещения» в «Коммунисте» 1 апреля 1921 года. В письме сестре Вере от 26 апреля автор характеризовал его как вещь совершенно ерундовую. В этом же письме он признавался. «Я очень тронут твоими и варенным пожеланием мне в моей литературной работе. Я не могу выразить, как иногда мучительно мне приходится. Думаю, вы поймете сами. Я жалею, что не могу послать вам мои пьесы. Во-первых, громоздко, а во-вторых, Они не напечатаны, а идут в машинных рукописях, в списках. А в-третьих, они чушь. Дело в том, что творчество мое разделяется резко на две части — подлинное и вымученное. Лучшей моей пьесой подлинного жанра я считаю трехактную комедию буф салонного типа «Вероломный папаша» — «Глиняные женихи». И как раз она не идет... Да не пойдет, несмотря на то, что комиссия, слушавшая ее, хохотала в продолжении всех трех актов. салонная салонная понимаешь? Эх, хотя бы увидеться нам когда-нибудь всем. Я прочел бы вам что-нибудь смешное. Мечтаю повидать своих. Помните, как иногда мы хохотали в тринадцатой? Вероятно, именно эту пьесу уже в Москве в середине 20-х годов писатель пробовал восстановить вместе со второй женой Белозерской. В своих мемуарах Любовь Евгеньевна вспоминала. «Пришел оживленный Михаил Афанасьевич и сказал, что мы будем вместе писать пьесу из французской жизни. Я несколько лет прожила во Франции, и что у него уже есть название». «Белая глина». Я очень удивилась и спросила, что это такое «белая глина», зачем она нужна и что из нее делают. «Мопсов из нее делают», — смеясь ответил он. Эту фразу потом говорила одно из действующих лиц пьесы. Много позже, перечитывая «Чеховский вишневый сад», я натолкнулась на рассказ Симеонова-пищика о том, что англичане нашли у него в саду белую глину, заключили с ним арендный договор на разработку ее и дали ему задаток. Вот откуда пошло такое необычайное название. В результате я так и не узнала, что, кроме мопсов, из этой глины делают. Зато сочиняли мы и очень веселились. Схема пьесы была незамысловато В большом и богатом имении вдовы дюваль которая живет там с 18-летней дочерью, обнаружена белая глина. Эта новость волнует всех окрестных помещиков. Никто толком не знает, что это за штука. Мсье Поль Ив, тоже вдовец, живущий неподалеку, бросается на разведку в поместье Дюваль и сразу же попадает под чары хозяйки. И мать, и дочь необыкновенно похожие друг на друга. Почти одинаковым туалетом они еще более усугубляют это сходство. Их забавляют постоянно возникающие недоразумения на этой почве. В ошибку впадает мсье Ив, затем его сын Жан, студент, приехавший из Сорбонны на каникулы. И, наконец, инженер-геолог Эльзасец фон Трупп, приглашенный для исследования глины и тоже сразу бешено влюбившийся в мадам Дюваль. Он классический тип ревнивца. С его приездом в доме начинается кутерьма. Он не расстается с револьвером. «Проклятое сходство!» — кричит он. «Я хочу застрелить мать, а целюсь в дочь». Тут и объяснение, и погоня, и борьба, и угрозы самоубийства. Когда, наконец, обманом удается отнять у ревнивца револьвер, оказывается, что он не заряжен. В третьем действии все кончается общим благополучием. Тут мы применили принцип детской скороговорки. «Ях женился на цып, ях циндрах на цыпи дрип. Роль Ив женится на дюваль матери, его сын Жан на дюваль дочери, а фон Трупп на экономке мсье Ива мадам Мелани. Мы мечтали увидеть белую глину у корша в роли мсье Ива Радина, а в роли фон Труппа Топоркова. Два готовых действия мы показали Александру Николаевичу Тихонову Сереброву в будущем руководителю вместе с Горьким в серии «Жезеэл» и одному из губителей булгаковской биографии Мольера «Примечание автора». Он со свойственной ему грубоватой откровенностью сказал Ну подумайте сами, ну кому нужна сейчас светская комедия?» Так третьего действия мы не дописали. Не исключено, что в «Глиняных женихах» тот же сюжет разрабатывался не на французском, а на местном материале. В пьесе могли отразиться и домашние выдавили Булгаковых киевской поры, в частности, поездка Ивана Павловича в Житомир, в которой Иван Павлович Воскресенский, считая булгаковского двоюродного брата Костю виновным в смерти пациента, целится в него из револьвера, но по ошибке попадает к тетку Булгакова Ирину Лукинишну, которая умирает со словами «Пианино Лёля», ставшими крылатыми в семье, поскольку сестра Елена, Лёля, увлекалась музыкой. Водвильная стихия, как видим, издавна привлекала Булгакова, но в конкретных советских условиях это направление творчества не могло полноценно реализоваться ни во Владикавказе, «Ни в Москве никому не были нужны салонные или светские комедии». Разумеется, речь идет о тех, от кого зависело, ставить или не ставить пьесу. Но во Владикавказе Михаилу Афанасьевичу явно было не до веселья. В богиме Булгаков назвал «Неделю просвещения» одним из трех своих преступлений, в юмористическом, конечно, смысле, два других преступления – Это растрата в 1907 году полутора рублей данных для покупки учебника физики на кинематограф и женитьба в 1913 году вопреки воле матери. Серьезные произведения во Владикавказе он публиковать не мог. Тексты некоторых из них остались в Киеве. В письмах родным из Владикавказа Булгаков называет «наброски земского врача», не дук первый цвет, зеленый змей. Эти рукописи он впоследствии уже в Москве уничтожил, но некоторые идеи и мотивы воплотил в записках юного врача Морфии, а также, может быть, и в Белой гвардии, и в Ханском огне. В 1920 году в Красном Владикавказе Булгаков опубликовал еще один фильетон «Театральный октябрь». Он появился, очевидно, осенью 1920 года, поскольку, очевидно, являлся откликом на одноименную программу, сформулированную Всеволодом Эмильевичем Мейрхольдом в октябре 1920 года. Напечатан был фильетон в газете, сокращенно называвшейся «НП» и издававшейся тиражом всего 900 экземпляров. Не исключено, что название газеты «Наш путь» «Новый путь» или «Наше просвещение». Она также могла быть приложением к владикавказскому коммунисту. Будем надеяться, что когда-нибудь будут установлены точное названия газеты и дата публикации. Пока же посмотрим, как оценивал Булгаков в театральном октябре революцию и будущее российского театра. Здесь Михаил Афанасьевич утверждал, Одной из характерных черт социальной революции является ее всепроницаемость. Начавшись три слишком года назад на площадях и улицах вспышками боевых огней, она в дальнейшем в своем развитии, неуклонно проявляя огромную поступательную силу, проникла решительно во все уголки жизни. Произошли великие разрушения – непоправимые изменения во внешних сторонах жизни и, наконец, сдвиги в психологии людей, которые являлись ее участниками или только свидетелями, умывшими свои руки. Для всякого, кто сразу учел способность революции проникать сквозь каменные стены старых зданий, но и сквозь оболочки душ человеческих, совершенно ясно стало, что ее буйные волны конечно, не остановится перед обветшавшими дверями театральных храмов, а неизбежно хлынут в них. Так и произошло. Нужно отдать справедливость российской интеллигенции. Она со своей вечной способностью всюду отставать и оказываться в хвосте, со своей привычкой оценивать события гораздо позже того, как они произошли, Со своим извечным страхом перед новым осталась верна себе и тут. Те представители ее, которые издавна стояли с почетной булавкой швейцара у театрального подъезда, увидев подбегающий вал, разделились на две группы. Одна из них целиком покинула насиженные позиции и бежала. Другая храбро встретила страшные волны и решила организовать сопротивление. Были пущены в ход гнилые подпорки, которые должны были поддержать театральные двери. Саботирующие швейцары дружно налегли плечом с одной стороны, а волны накатывались с другой. Исход борьбы был ясен. В несколько мгновений подпорки лопнули с треском, и революция без приглашения появилась в портере театра. Портер резко изменился — Те ценители в изящно скроенных костюмах, которые в доброе старое время наполняли первые ряды больших и малых, а также и малюсеньких театров, куда-то бесследно исчезли. Некоторые из них пропали без вести, как и полагается, во время всякого боя. Другие воли революции вынуждены были вылететь из портера и переселиться в амфитеатр, некоторые, увы, во второй ярус. Наиболее жизнеспособные из них прикрыли свое саботажное существо серой шинелью и уцелели в задних рядах портера. Их часто можно видеть там. Узнать их можно безошибочно по тому выражению меланхолии с оттенком презрения, которое раз появившись на их лицах, застыла в них навеки. В данном случае Булгаков вынужден был писать с очень большой оглядкой на цензуру, которая была куда жестче, чем в Деникинском Осваге, поэтому-то и обратился к близкой себе театральной теме, но через нее постарался выразить свое отношение не только к театру, но и к революции вообще. Начинающий литератор очень точно показал тоталитарную сущность большевизма – проникающего во все поры жизни и перестраивающего ее по собственному плану. Когда Булгаков говорит о двух группах русской интеллигенции, он явно имеет в виду не только ту ее часть, что связана с театром. Здесь уже показаны те две группы русских беженцев в Киеве, которых мы видим в Белой гвардии. Это, с одной стороны, те, кто, хотя и ненавидят, и боятся большевиков, но предпочитают бежать или отойти в сторону, а с другой стороны те, кого ненависть может двинуть в драку, то есть те, кто составлял кадры белого движения. И Булгаков в этом фильетоне показывает, пусть иносказательно, обреченность белых. Мощнейший вал, разбуженный большевиками стихии, они пытаются сдержать с помощью гнилых подпорок, не имея сколько-нибудь реалистичной, и отвечающие народным чаянием политической программы, а вследствие этого и поддержки народа. Ясно намекал он и о печальной судьбе противников большевиков, многие из которых пропали без вести в результате гражданской войны и красного террора, или оказались оттесненными во второй ярус жизни с клеймом «бывшие». И только самые ловкие, наиболее жизнеспособные смогли затесаться в ряды победителей, прикрывшись рабоче-крестьянским обличьем, что не излечило их, впрочем, от черной меланхолии и презрения к новым хозяевам жизни. Показательно и критическое отношение Булгакова к русской интеллигенции. Фактически он повторяет тезис о ее хвостизме, не раз использовавшийся Лениным, Троцким и другими большевистскими лидерами. Троцкий, например, еще в 1911 году писал в статье об интеллигенции. Это были скверные годы, эти годы торжества победителей. Но в сущности самое страшное из того, что было, было еще не прошло, не в самих победителях воплощалось. Много хуже были те, которые шли в хвосте победителей. Но безмерно хуже для души были вчерашние друзья и полудрузья, морализующие или злорадствующие или смакующие или в кулак хихикающие но есть фильетони и собственно театральная часть из которой следует что по крайней мере тогда в 1920 году будущий автор дней турбинных не был таким уж противником левого авангардного театра за который выступал меерхольд булгаков писал а волны тем временем все шли и шли вперед. И вот тут нашлась в театре одна черта, возле которой их движение как будто приостановилось. Эта заколдованная, сияющая разноцветными огоньками черта была рампа, отделяющая зал от сцены. Получилось интересное явление. В то время как в портере бурно кипел октябрь, На сцене мирно текли прежние дни. Единственное изменение заключалось в том, что властители ее попали в положение содержателя «Паноптикума», который с кислой улыбкой показывает новой массе зрителей все ценности своего музея. Так было в эти три года великого общего потрясения. И так есть и в настоящий момент». А между тем становилось ясным, вопреки мнению всех тех, кто думал, что сцена уцелеет в своем прежнем виде в клокочущем море революции, что заколдованная огненная черта рампы представляет собой барьер непрочный и временный. Становилось ясно, что октябрь театра будет не полон, пока он властно не займет и сцену и не произведет на ней огромных пертурбаций. И если заключался в чем-нибудь вопрос, то только когда именно театральный октябрь на сцене начнется? Те, кто лихорадочно работает над вопросом о перерождении театра, всеми силами призывают его. И есть среди них такие, которые полагают, что он уже наступил явный намек на Мейрхольда, примечание автора. Однако это не так. Нет никаких сомнений в том, что театральный октябрь идет с неизбежным опозданием против октября боевого. Дело в том, что революция, перешагнув рампу, должна принять созидательный характер, чтобы дать тот материал, который должен сменить старые ценности, и вытеснить их со сцены. На это нужно время. Пусть это время передышки питает заблуждения костных стражей театрального искусства, полагающих, что их фитиши неприкосновенны. Очень скоро настанет момент, когда им придется расставаться со своими кумирами и увидеть на сцене новые образцы. Может быть, это не будет так? Всякому, кто задаст этот вопрос, надо ответить вопросом же, может ли пройти бесследно великий трехлетний шквал, который произвел коренную ломку в умах человеческих. Да к тому же еще не только не закончил своего поступательного движения, но явно победоносно его продолжает. Ответ может быть только один — следы его неизгладимы. А раз это так, то можно с уверенностью сказать, что очень многие образцы прежнего театрального искусства и подчас великолепные образцы обречены уже на сдачу в музей. Ибо и сейчас, кто не сознается в этом, некоторые творения прежних перифеев уже вызывают невольную зевоту, которую приходится из приличия прикрывать рукой. А другие, если и возбуждают интерес, то очень похожий на почтительный музейный интерес. Но сцена не музей, и поэтому надвигается на нее октябрь театра, несущий с собой погром прежних традиций, разрушение старых рамок, новую идеологию, новые неожиданные образцы. Это неизбежно. В деталях мы еще не знаем его. Мы можем только предполагать, Что он принесет с собой? Уничтожение рампы, образцы истинно массового действа, невиданные грандиозные зрелища, в которых зал сольется в кипучем порыве со сценой. Возможно, что зал в это время окажется на площади. Нам придется увидеть, как для общего действа зрительная толпа хлынет через рампу на сцену, а навстречу ей пойдет актер, Но ну, не так, конечно, как раньше он ходил по мосткам, перекинутым через оркестр под звуки зажигающей прекрасной Елены. Мы не знаем точно, какие именно формы примут творения новых художников сцены. Но зная, что сцена чутко следит за масштабом событий, уверенно можно сказать, что и масштаб этих творений будет грандиозен. Задача подвижников сцены теперь одна — сознать, что приход октября неизбежен, и готовиться к его принятию. Почувствовать, что сцена, которую они охраняют, не может уцелеть со своими архивными ценностями, как диссонанс в общем море событий, и что попытки оградить ее от вторжения нового кончатся весьма печально для стражи. Революция обрушится на нее и уберет ее самое, сказав ей в назидание «Диссонансом вообще не место в моем движении, а значит, не место и театральным диссонансом в Великом театре будущего, созданным мной и в унисон, звучащим со мной». Булгаков признает связь авангарда с революцией. То, что сцена сливается со зрителями, он понимает, как метафорически происшедшие в стране революционные перемены должны пусть с опозданием прийти на сцену в виде современных пьес, так и буквально, предвидя, что в авангардном театре пространство сцены соединится с пространством зрительного зала. Так и произошло в дальнейшем. Булгаков признает, что многие постановки – давно уже устарели. Академичность дореволюционных театров должна кануть в лету, но все-таки употребленное по отношению к театральному октябрю веселенького определения «погром» говорит, как нам представляется, об истинном отношении Михаила Афанасьевича к революционному авангарду. Оно было по меньшей мере весьма настороженным. Булгаков опасался, что классические постановки будут изгнаны из репертуара, а равноценной замены им найдено не будет. Сам он стремился осмыслить революционный опыт в чеховской традиции, что вскоре вполне удалось ему в днях Турбиных, которая надолго стала образцом пьесы о гражданской войне и держалась в репертуаре МХАТа, пусть с вынужденным перерывом, почти 15 лет. И как раз на этих спектаклях Наблюдались удивительные сцены единения зрительного зала с актерами, при том, что рампу никто не ликвидировал. И еще, когда Булгаков писал о диссонансах революции, он предчувствовал наступление еще более жесткой цензуры, равно как и то, что его творчество как раз и будет диссонансом по отношению к революционной патетике.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 По сравнению с ним проект Татлина может считаться образцом ясности и простоты. Владимир Евграфович Татлин, 1885-1953. Советский живописец, скульптор, архитектор и график авангардистского направления. Примечание автора. Какие-то клетки, наклонные плоскости, палки – дверки и колеса. И на колесах буквы кверху ногами, с ч и те. Театральные плотники, как дома, ходят взад и вперед, И долго нельзя понять, началось уже действие или нет. Когда же оно начинается, узнаешь об этом потому, что все-таки вспыхивает откуда-то сбоку свет на сцене, появляются синие люди, актеры и актрисы все в синем,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 и дневной зверской беготни. Совершенно в таком же положении находится автор настоящей энциклопедии и миллионы его соотечественников сегодня. Примечание автора. Мои денежки как раз те самые, что носят название кровных. Театр для меня. Наслаждение, покой, развлечение. Словом, все, что угодно кроме средства нажить новую хорошую неврастинию. Тем более, что в Москве есть десятки возможностей нажить ее без затраты на театральные билеты. Поэтому, хотя очень возможно, что Мейрхольд гений, как уверяют футуристы, но не следует забывать, что гений одинок, а я масса, я зритель, театр для меня, желаю ходить в понятный театр.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 Тем временем жить во Владикавказе становилось все труднее. В письме двоюродному брату Константину от 1 февраля 1921 года Булгаков признавался. «Жизнь моя, мое страдание!» «Ах, Костя, ты не можешь себе представить, как бы я хотел, чтобы ты был здесь, когда турбины шли в первый раз!» Ты не можешь себе представить, какая печаль была у меня в душе, что пьеса идет в дыре захолустной, что я запоздал на четыре года с тем, что я должен был давно начать делать — писать. В театре орали автора и хлопали-хлопали. Когда меня вызывали после второго акта, я выходил со смутным чувством. Смутно глядел на загримированные лица актеров, нагремящий зал и думал: а ведь это моя мечта исполнилась. Но как уродливо! Вместо московской сцены сцена провинциальная, вместо драмы о балюше Турбине, которую я лелеял, наспех сделанная, незрелая вещь. Судьба насмешница. Несомненно, желание явить себя столице было одним из побудительных мотивов переезда в Москву, и судьбе было угодно, чтобы булгаковские дни Турбиных прогремели вскоре с мхатовской сцены на всю страну.